Глава 12. Экскурсия по собственному дому продлилась недолго. Упомянутый Лидой иллюзор оказался новым видом телевизора с возможностью трансляции астральных проекций. Но это я и так предполагал, по аналогии с иллюзионом, как и то, что имеющая метаморфизм Оксана способна очень достоверно имитировать не только внешность, но и чувства склонность у человека к этому. Ей бы в актрисы податься, а не за прилавком стоять. Но тут опять же помешал тот самый метаморфизм. Это сейчас она более-менее его контролирует. А вот раньше ничего подобного не было и в помине. Какие уж тут роли. Пап, а когда в аквапарк снова сходим? После ужина хитро на меня посмотрела дочка. Мне завтра в рейд, пожал я плечами. Так что не раньше, чем после него. Мы же говорили вроде. А давай все вместе сходим чтобы и мама, и дядя Ваня, и бабушка, ну и Андрюша тоже. Заметив мой взгляд на Оксану, тут же добавила. С Ксанкой мы уже договорились. Хм, озадачился я. Ну, я ничего против не имею. Класс! Вот и посмотрим, какая ты русалочка!» Посмотрела она на покрасневшую Оксану. Я только вопросительно глянул на свою подругу. «Эм, потом расскажу», промямлила она. «Да что потом-то?» махнула рукой моя оторва. «Просто кое-кто утверждает, что плавает лучше всех на свете, а я уверена, что лучше дяди Вани только касатки плывут, и быстрее». «Лучше дяди Вани?» – удивился я. «Ну да, он же стихия!» – пожала дочка плечами. Тут и я вспомнил, что хоть огонь другу дается легче всего, но и с другими стихийными энергиями у него все в порядке. «Да уж!» «Действительно, вряд ли кто-то лучше него из людей будет плавать, не имея спецспособностей. Но тут, на самом деле, и мне было бы интересно посмотреть на их возможное соревнование. Если у Оксаны метаморфизм позволяет вырастить ласты или что-то подобное, то еще неизвестно, кто будет победителем. Хм, ладно, спать пора», – мягко намекнул я ребенку. «Но та и сама уже зевала, так что просто покивала и ушла к себе». Я с интересом наблюдал, как дочка заходит в комнату и на автомате посылает астральный импульс в стену, переводя яркий свет потолка в ночной режим звездного неба. Надо же, и такое прикрутили. А ведь это не меньше ста единиц стоило. Хотя пусть. Для Лиды не жалко. В нашей спальне на кровати меня уже ждала Оксана. «Тоже спать? Или...» — с намеком посмотрела она на меня. Я только с тоской вздохнул, посмотрев в угол, куда сложил свою броню. Нет, нужно сначала к рейду подготовиться. Сегодня довольно много архикоинов потратил. Восполнить нужно. Девушка с недовольством на лице посмотрела на броню, но спорить не стала. Даже наоборот, помогла, серьезно ускорив процесс. Но, как оказалось, цель у нее была вполне себе меркантильная. И уже через полтора часа мы лежали в кровати во вполне определенной позе. Я только и успел, что накинуть на нас купол тишины. Не хотелось бы Лиду разбудить. Утром вставать не хотелось совершенно. Собственный дом, казалось, ласкал и убаюкивал. Мысленно потянувшись к астралу, я с удивлением обнаружил, что могу включать и выключать любой прибор или датчик, что подключен к общей сети. Такого уздобенных не было. Но и хозяином я там не был. Только сейчас я понял, насколько комфортно стало жить благодаря псиэнергии. Но вскоре я сделал и второй вывод. Не имея собственного большого запаса, содержание и использование такого дома будет стоить очень дорого. Так что все высокоуровневые люди теперь элита не только по своим силам, но и по своим финансам. Теперь по уровню резерва вполне можно понять и уровень благосостояния человека. Тут я усмехнулся про себя. Что называется, дошло. А раньше я разве этого не видел? Видел, но не обращал внимания. Включив импульсом чайник на кухне, я потянулся и выбрался из кровати. — Уже встаешь? — сонно посмотрела на меня Оксана. — Увы, работа не ждет. Пока завтракал, подошла Лида. Молча обняв, она так и стояла сбоку, не давая мне доесть бутерброд. можно я поем?» Только после моих слов она будто проснулась. «Ой, да, конечно! Доброе утро!» Ужиком проскочив в открывшуюся дверь мимо Оксаны, девочка побежала наверх. «Что это с ней? Я только плечами пожал. Отпускать меня не хотели, но и препятствовать не стали. Поцеловав всех на прощание, я пешком пошел в гильдию. А там меня уже ждали. Здравствуйте. Ну, наконец-то. Я вас уже полчаса жду. Навстречу мне от ворот гильдии спешил Рудазов. Ну как, вы проводили испытания? Быстрым шагом, едва не срываясь на бег, Павел Альбертович подлетел ко мне. э да, конечно. В защитном жести поднял я руки. Такой напор меня слегка ошеломил. Пойдемте внутрь, там я вам все и расскажу. Если будет время, даже покажу». Тот закивал головой и, резко развернувшись, вошел в здание. Никогда его таким не видел. Хорошо еще, что под конец рейда я вспомнил о его просьбе. А то первая стычка с голубями тогда выбила меня немного из колеи. Да и потом зафиксировать их атаку с помощью дешифратора было нереально. Так что и выбора-то особенно у меня не было. Даже если бы вспомнил раньше. А вот с волколаками просто получилось. Когда мы подходили к их логову, я уже полностью вошел в рабочий режим и не только отслеживал обстановку, но и успевал подумать о чем-нибудь еще. Вот так и вспомнил о задании Рудазова. Пришлось, правда, попросить наших тыловиков передать мне чемоданчик. Не с собой же его таскать постоянно. Ну, так я и думал, потому и оставил его в обозе. А вот сейчас он пригодился, и теперь у меня было целых три новых плетения. Мигание, что твари использовали для маскировки, пугач. Плетение представляло собой астральную волну, навевающую жуткий ужас и срывающую концентрацию. Вожак стаи активировал его своим рыком, но против нас оно было бессильно. И прихлоп. Плетение физического типа, что на краткий миг увеличивает массу напитанного участка тела раз в 10, кратно его усиливая. Самое опасное из умений вожака. Дешифровать я их прямо там не стал, но на прибор записал. Не сказать, что я был последним из прибывших, но уже большая половина состава рейда была на месте. На ходу, здороваясь со всеми, я старался не отстать от Рудазова, а то мужчина уже почти зашел в здание, где потерять его расплюнуть. Скорее, а то не успеем, подгонял он меня. Успокойтесь, до выхода еще полчаса. Думаете, это много? аж возмутился учитель. Да, это только показать. Но скорость не потерял и бодро проводил меня до местного полигона, где, похоже, уже договорился с администратором о его аренде. Нус, показывайте, азартно потер он руки. Следующие полчаса действительно пролетели очень быстро, и если бы не пришедший за мной Тим, то мы бы просидели еще дольше. А все потому, что Рудазов настоял на том, чтобы при нем произвести дешифровку и подогнать скопированные плетения под меня. Я, в принципе, и не возражал. «Так вот, от кого этот чудо-чемоданчик?» — уходя от Павла Альбертовича, заметил Тим. «Ну и как? Доволен наш ученый?» «Еще как! Просил еще!» — рассмеялся я. «Ты только в порыве помощи нашей науке не подставляйся!» «Не получится!» — показательно вздохнул я. «Там дистанция три метра!» «Воу!» — удивился приятель. «Ну, тогда, наверное, хорошо, что ты разведчик. У меня только не получится настолько близко подойти! Ты же рукопашник, но не безумец! Издалека стреляю!» Снаружи и правда уже все собрались и ждали только меня. Непроизвольно поймав взгляд Баюновой, я заметил, что сегодня она уже не пылает злобой ко мне хотя и нейтрального отношения там нет. Скорее, холодная враждебность. «Охотник, держи!» — подошел ко мне Денисов, протягивая пуговку. «Вставь в шлем, в разъем под рацию». «Там только для рации и места», — заметил я, послушно сняв шлем. «Так ее я и меняю», — улыбнулся парень. «Поработал тут с надежностью. Спасибо Роману», — кивнул он на Албанцева. «Тот, кстати, тоже не выглядел нервным, как вчера». Его способности идеальны для проведения краш-теста. Так что сейчас у нас связь не должна пропасть в самый неподходящий момент. Во всяком случае, между собой, — добавил он уже не так уверенно, как начал. Тоже хлеб, — заменив деталь, согласился я. — По машинам! — раздался приказ Ахметова в наушники. Стоило мне вновь надеть шлем брони. Махнув рукой в знак благодарности, я поспешил в сторону своего джипа. На месте водителей, как и ожидалось, сидели на этот раз ахметовцы. «Кстати, сам князь шел как раз в мою сторону. Ты опоздал!» — проскрежетал его металлический голос. «Я уже полчаса как в здании, и ни от кого не прятался!» — возразил я. «Неважно, здесь тебя не было. Но сейчас-то я здесь. До трассы поедешь в другой машине!» Вдруг посмотрел он на Кольцова и, не говоря ни слова, сел на его место. Так значит, Ахметов хотел поговорить со мной до рейда. Когда колонна тронулась, князь снова заговорил. «Мне нужна твоя аура. Снова!» Достав параллельно новый кристалл тьмы, заявил он. «Зачем?» — не стал я спешить в этот раз. Ахметов молча протягивал кристалл. «Считай ответ платой за нее!» — сказал я, когда понял, что иначе тот мне ничего не скажет. Помолчав еще с полминуты, Князь все же вернул кристалл на место. Твоя аура важна. Мы изучаем влияние чужаков на нас, псионов. Ты ведь заметил, что мы сильнее тех людей, кто не сражался с чужаками. А ты, кроме этого, еще и был помечен одним из них. Мы считаем, что в этом и есть ключ к усилению человечества. Раскрыв его, не только члены секты, но и другие люди смогут стать сильнее. Мы снова станем венцом эволюции» как это было до известных событий. Мы обещали силу и знание. Силу ты получил в прошлый раз. Сейчас знание. Аура. Опять протянул он руку. Вновь активировав значок на броне, я почувствовал накачку и эйфорию, что сменилось резкой болью. Ахметов принял мои действия за согласие и легко оторвал даже чуть больше, чем в прошлый раз, кусок моей ауры. «Да уж!» Хорошо начинается наш рейд. Еще даже за пределы безопасной территории не вышли, а уже применяю одну из сильнейших своих способностей. Попутно активируя трансформу, думал я.